Глава 16. Богдана. Радость, что вокруг расползся густой дым, я шепнула Нико. Закрой глаза и сиди неподвижно, пока не позову, хорошо? Сын молча кивнул и съёжился в углу. Я же медленно поднялась и с бешено бьющимся сердцем двинулась к месту, где оставался Лоран. Переступая через тела, Старалась не смотреть в стеклянные глаза трупов, приблизилась к мониторам. Он всё ещё стоял, большой и неподвижный. Муж был весь в прорехах. Самое жуткое в груди зияло насквозь, словно сюда попало несколько снарядов. Одна рука, оторванная, лежала у него под ногами. Голова была опущена. Я судорожно вдохнула. и потянулась к нему, но прикоснуться не решилась. Тут осветились все мониторы, на многих появились дикторы разных каналов, зазвучали взволнованные голоса. Я прислушалась. Срочные городские новости. Эвакуация отменена. Источник утечки обнаружен. Как нам сообщили из ИНО, он уже устраняется. Корпорация признала факт, что утечка случилась по их вине. Виновные отстранены от руководства в срочном порядке. Я вздрогнула и с ужасом покосилась на трупы. Устранены в срочном порядке. Корпорация полностью реорганизована, продолжала надираться диктор. И переименована. Киборги компании Страж займутся спасением людей, оставшихся под завалами. Новый руководитель корпорации обращается с просьбой о посильной помощи киборгам. Дальше я не слушала. Новый руководитель? Кто это? И тут Лоран швельнулся. А тужа со сердца пропустила пару ударов. Едва Киборг поднял голову и впился в меня взглядом. "Богдана", проскрипел муж. "Помоги добраться до лаборатории. Нужно включить устранение неполадок". Он мешком рухнул на пол. Я закричала: "Ник, сынок, скорее сюда!" Чёртыхнулась, вспомнив о трупах, и побежала к нему, закрывая глаза сыну, вывела из жуткой комнаты в пустынный коридор. Стянула с мёртвого доктора его халат и, обнаружив средство связи, тоже забрала. С превеликим трудом, перекатив тело Лорана на халат, положила сверху оторванную руку, и вытащила мужа в коридор. «Что с папой?» – закричал Ник. «Помоги!» – прошипела я, и сын, роняя слезы, тоже схватился за белую ткань. Вдвоем мы давала клини подвижного киборга до места, указанного в раздвижном планшете как лаборатория. В светлом, заполненном различными аппаратами помещении, никого не было. А мы с Ником устала сели на пол. Я же покосилась на стол, похожий на операционный. Понимая, о чём попросил Лоран, прежде чем отключиться, прикидывала, как втащить туда огромное тяжёлое тело, но ничего не приходило в голову. Даже переместить его в середину помещения и то не удавалось. Едва не плача, я гладила тяжело дышащего сына по голове. И с отчаянием пыталась придумать выход. На помощь нечего и надеяться. Всех работников в киберге уничтожили, да и сами куда-то делись. Видимо, отправились извлекать людей из-под завалов. Что же делать? "Богдана!" услышала я крик и вздрогнула. "Ник! Где вы? Георд!" из всех оставшихся сил закричала я. и бросилась в коридор. «Мы здесь! Молю, помоги!» Страж ворвался в лабораторию, держа на готове оружие. Быстро поняв, что нам не угрожает опасность, опустил руку. «Богдана, прости! Я не должен был! Помоги!» Я подтолкнула его к Лорану, и Георд пораженно втянул воздух. Показала на стол. «Надо втащить его туда и включить устранение неполадок!» Вдвоём мы сумели поднять Лорана. Едва справились с нелёгким делом, Георд пощёлкал кончиками пальцев по сенсорной панели. Из боков стола поднялись прозрачные стенки. Заключив Лорана в капсулу, внутри которой заклубился белёсый туман, аппарат зурчал. 72 минуты до окончания, прокомментировал Георд и посмотрел на нервно переминающегося Ника. Ты не ранен? Сын помотал головой и мрачно заявил: "Папа ранен". "Всё будет хорошо", обняла я его. Мы уселись у капсулы. Ничего не оставалось, как ждать и надеяться на то, что мои слова окажутся верными, и всё действительно будет хорошо. Георг уселся рядом и, активировав новости на полупрозрачной панели, включил звук. С затаённым дыханием мы слушали, как киборги обнаружили и деактивировали специальным составом все отходы. Репортеры передавали последнюю информацию о спасательной операции. Люди активно помогали машинам, я даже заметила среди них стражей. «Разве вам не приказали покинуть город?» Посмотрела на Георда. «Приказ отменён», — пояснил тот и улыбнулся. В Ноу теперь другой руководитель, и власти его бояться гораздо больше, чем прежнего. Он провёл пальцами по экрану и показал имя, от вида которого по спине заструился холод. "Мой Лоран, моя..." От тихого голоса я вздрогнула и вскочила. 72 минуты истекли, и створки капсулы разъезжались. Я посмотрела в глаза поднимающегося киборга. целого и невредимого, со страхом и надеждой. «Помнит ли он, кто я?» «Папа!» Бросился к роботу Ник и крепко обнял его. От страха у меня даже закружилась голова. «А если не помнит?» Собрав все самообладание в кулак, я шагнула к Лорану и, взяв его руку, положила себе на голову. Прошептала. «Активируй папку волосы!» Робот притянул меня к себе и, обняв нас с сыном, ответил: Отказ команды. И добавил: Уже активирована папка Семья.